Тридцать три. Сиси. Одна тысяча девятьсот пятьдесят четвёртый. В четверг Сиси проснулась от голоса диктора. Лёгкий ветерок развеивал утреннюю дымку. Сиси накинула халат и вышла в гостиную. Миссис Пёрнелл стояла перед телевизором, вытирая руки о фартук. Из кухни доносились ароматы кофе и жареного бекона. «Доброе утро, Сесили Сказала мама, не отрываясь от экрана. Национальная метеослужба объявила штормовое предупреждение. Хейзел повернул на северо-запад и направляется к берегу. Говорят, к утруду берётся до нас. Она снова вытерла руки о фартук. Явный признак волнения. «Мальчики сегодня в школу не пойдут. Пусть лучше помогут мне подготовить дом». «Папа сказал, что нам делать?» Он с утра уехал в церковь, но машину не взял съездим в магазин за продуктами. Я позвонила туда, спросила, не могут ли они доставить покупки на дом, но у них целая очередь заказов. У твоего отца сильно разболелась голова, похоже и вправду идёт буря. Сиси потерла висок, у неё тоже началась мигрень. По совету Бойда она приняла две таблетки аспирина и благодаря этому немного поспала, однако к снотворному даже не притронулась. У неё из головы не выходило предостережение Бойда. Не следует превышать дозировку. Ей необходимо не просто поспать, а по-настоящему забыться. Едва взглянув на белые пилюли, Сиси испугалась, что примет больше, чем следует. Поспешно закрыла флакончик и спрятала его на дно сумки. «Ступай наверх и одевайся», — велела ей мать. «Я разбужу мальчиков и займёмся приготовлениями». Сиси вернулась в комнату. Если закрыть ставни, будет темно. От этого мигрень и уныние лишь усилится. Они с Лойдом закрепляли ставни. Когда к дому подъехала машина, Сеси не сразу поняла, что за рулём Битя. Подругу теперь не узнать. Рыжие волосы пострижены почти так же коротко, как у Лойда. Наряд необычный: джинсовые капри и теннисные туфли, а яркий шарфик добавляет парижского шика невзирая на влажность, в руке у бити дымилась неизменная сигарета. Сиси -си оглянулась: Не смотрит ли мама? Та, разумеется, недоброжелательно подожмет губы и испортит радость встречи. К счастью миссис Пёрнул поблизости не оказалось. Бити! Как и следовало ожидать, Бити бросилась ей навстречу, не выпуская из зубов сигарету. Они обнялись. «Я не думала, что ты приедешь», — удивилась Сиси. «У нас тут ураган. Разве ты не знала?» Бити затянулась. «Не первый и не последний. Кроме того, родителям будет спокойнее, если я останусь с ними». «Как хорошо, что ты здесь!» Я соскучилась. Сиси коснулась волос подруги. «Мне нравится твоя стрижка». «Не ври!» — засмеялась Бити. «Но все равно спасибо. Привет, Ллойд!» Обратилась она к веснушчатому пареньку, приколачивающему ставни. «Хочешь тут, Сирол?» «Спасибо, с удовольствием!» Битти бросила Лойду батончик, и мальчик поймал его на лету. «Я дам тебе ещё один, если пойдёшь в дом и поможешь маме. Нам с твоей сестрой нужно поболтать». Лойда не пришлось просить дважды, только дверь хлопнула. Сиси подала подруге папину пепельницу и уселась на качели. Бити плюхнулась рядом. Качели подпрыгнули, так что обе чуть не свалились. «Ты давно видела Маргарет?» — поинтересовалась Бити, стряхивая пепел. «Я уже три дня пытаюсь до неё дозвониться, но она так и не перезвонила. А вчера вообще никто не подошёл к телефону. Я начинаю волноваться». Сиси -си ответила не сразу. И с каждым днём становилось всё труднее сочувствовать Маргарет». Если сравнивать удачи и провалы, Маргарет далеко впереди по обоим показателям. Неужели так сложно хоть раз в жизни признать, что Сиси -Си тоже понесла тяжёлую утрату? Маргарет несчастна. Я навещаю её почти каждый день. Но, если честно, только ради Айви. Просто чудо, что малышка такая весёлая и счастливая. Бой души в ней не чает. Но он всё время на работе. И я тоже её балую. Но на самом деле мы просто пытаемся компенсировать поведение Маргарет. Она обращается с ребенком как с домашней зверюшкой, гладит, держит на коленях, когда хочет, но в остальное время просто не замечает. Я стараюсь любить Ави за двоих. Оттолкнувшись ногой, Сиси качнула качели. Вчера я видела Бойда. Он отправил Маргарет и Ави к родственникам в Агасту, пока буря не утихнет. «Наверное, поэтому ты до неё не дозвонилась». Она сложила руки на коленях и добавила. «Маргарет считает, что мы с Бойдом встречаемся. По делам ей, если бы так. Только ты не такая. Маргарет следовало бы знать, с кем имеет дело». «Да знает она. Просто ищет оправдания, Почему её жизнь складывается не так, как ей хочется. А ты чем оправдываешь своё бездеятельное существование?» Сиси возмущённо взглянула на подругу. «Что ты хочешь этим сказать? У меня полно дел. Я занимаюсь цветами, пою в церкви, помогаю маме. Она говорит, что не справилась бы без моей помощи». «Очень содержательно», — закатила глаза Бити. «А что ты делаешь для себя?» Сиси задумалась. «Забочусь об Айве. Она, моя жизнь, мой свет в окошке». «Надеюсь, ты не всерьёз». Я тоже её люблю, но девочке нужно научиться самостоятельности. А то вон что стало с Маргарет. Я даю ей возможность быть самостоятельной. Но не могу не баловать, — призналась Сиси. Только ради неё. И живу. Бити ободряюще пожала ей руку. Девушки без слов понимали друг друга. Дверь распахнулась. На крыльцо выбежал Лойд. «Мама спрашивает, останется ли Бити на ужин». Папа задержится в церкви допоздна, чтобы укрыть от бури всех желающих. Так что у нас за столом есть свободное место. Пожалуйста, поблагодари маму, — улыбнулась Бити. Но меня ждут дома. Мама просила передать, по радио объявили, что к утру ураган дойдет до берега. Сказали, куда конкретно? Лойд наморщил лоб. Вроде бы к северу, в район Мертл-Бич. — Спасибо. Бити бросила ему еще один тутсирол. Мальчик поймал его и скрылся в доме. «Пожалуй, мне пора», — обратилась она к Сиси. «Боишься?» «Наверное, следовало бы. Я всегда боялась урагана, но после того, что произошло за эти два года, меня уже ничем не напугаешь». Бити встала, с тревогой глядя на подругу. «Жаль, что всё так вышло. Если бы я могла что-нибудь изменить, то сделала бы всё возможное. Знаю, знаю. К сожалению...» Нам не под силу повернуть время спять. А больше мне ничего в голову не приходит. Они долго смотрели друг на друга. Телефонный звонок заставил обеих вздрогнуть. «Наверное, мама за меня беспокоится», — сказала Бити. «По крайней мере, телефон работает». «Пока работает», — уточнила Сиси. Ей хотелось бы встревожиться, обрадоваться или испугаться, но она ничего не чувствовала. Всё внутри как будто онемело. На крыльце появилась миссис Пёрнелл. Между её бровей залегла морщинка. — Это Бойт, Сесали, — едва поздоровавшись Битти, сказала она. — Просит тебя к телефону, говорит срочно. Сиси взглянула на Бите. Я подожду, — отозвалась та и проследовала за ней на кухню. Взяв трубку, Сиси закрыла глаза и отвернулась к стене чтобы никто не видел её лица. «Алло?» или слава богу, ты здесь!» «Прости, что вот так вторгаюсь, но я не знаю, где Маргарет». Бойд говорил скованно, в его голосе не было тепла. «Это хорошо. Так проще сосредоточиться. Они с Айви не доехали до моей тёти. Я связался с дорожным патрулём, но на дорогах не зарегистрировано ни одной аварии. Может, ты в курсе, где они?» «Нет, ничего не знаю». Бити у меня в гостях, она тоже не смогла дозвониться до Маргарет. Как думаешь, вдруг они остались в Кароу-Море?» «Возможно. Но я звонил много раз, и никто не ответил. Айви ведь с Маргарет...» – произнесла Сиси. -Си. Её охватило дурное предчувствие. Всю апатию как рукой сняло. «Да, Айви с ней. Я позвонил в полицию и попросил прислать кого-нибудь в Кароу-Мор. Но они заняты подготовкой к шторму». А я на дежурстве в больнице. Я съезжу. «Нет», — твёрдо сказал Боэт. «Нельзя тебе ехать по такой погоде. Я и так с ума схожу от беспокойства». Он судорожно вздохнул. «Если... Если вдруг Маргарет объявится, попроси её позвонить мне в больницу, чтобы я знал, что у них с Айви всё хорошо». «Конечно», — ответила Сиси. «Пока не стемнело, поезжу по городу. Вдруг кто-нибудь их видел». Может, Маргарет решила задержаться подольше, купить продуктов. Уверена, с ними всё в порядке. Она совсем не была в этом уверена. Просто так полагается говорить в подобных случаях. «Спасибо, Сесили, Ты замечательная подруга!» Сиси вздрогнула. Когда стало известно о беременности Маргарет, Бойд сказал то же самое. «Моя жизнь полетела под откос, а Маргарет бросила камень...» вызвавший крушение. «Мы найдём их», — решительно заявила она, хотя совсем не чувствовала решимости. «Возвращайся к работе и ни о чём не беспокойся». На другом конце провода раздался приглушённый мужской голос. «Меня зовут», — произнёс Бойт. «Пожалуйста, позвони, если что-то узнаешь». «Позвоню». «Бойт, Сиси готова была сказать ему то, о чём умолчала вчера» когда он повторил своё признание в любви, но Бойт уже отключился. Она осторожно повесила трубку. Маргарет так и не добралась до Агасты. Бойт позвонил в полицию, чтобы кто-нибудь заехал в Карумор, но там все заняты. Возможно, Айви в опасности. Страх — это хорошо. Он заставляет бороться, когда в жизни не осталось ничего, кроме любви к маленькой белокурой девочке. Тебе нельзя ехать в Короумор. Покачала головой Бити. Надвигается ураган, к тому же скорость темнеет. Если поеду сейчас, доберусь до темноты. Еще даже не капает. Сиси, -си. я думаю об Айви. Вдруг с ней что-нибудь случилось? Вдруг с Маргарет что-нибудь случилось и Айви осталась одна? Она же совсем маленькая. Если мосты затопят, ты окажешься в ловушке. Знаю. Короумору уже двести лет. Он пережил множество бурь, переживет еще одну. «Тогда я поеду с тобой», — заявила Бити, вздернув подбородок. «Лучше поищи их в городе. Расспроси друзей и соседей. Может, заметишь машину, Маргарет? Если найду, что делать? Сначала позвони Бойду в больницу. Потом мне, в караумор. А если телефон не будет работать? Во время шторма линии обычно отключаются». Сиси вымученно улыбнулась. «Тогда остаётся молиться, чтобы с нами ничего не случилось. Встретимся после бури». Битти долго смотрела на си наконец неохотно кивнула. «Ну ладно. Но как только ураган утихнет, я сразу же приеду». Она направилась к выходу. «Скажешь маме, куда собралась?» «Нет, не хочу её тревожить. Ей и без того хлопот хватает. Скажу, что еду искать Маргарет, только не буду говорить, куда». А если она позвонит мне домой и спросит, где ты, что ответить? Что я поехала на помощь подруге. Дружба навек. Помнишь? Помню. Забудешь тут. Закатила глаза Бити. Надеюсь, вода поднимется достаточно высоко и смоет это проклятое дерево. Битти ушла. Сиси взяла сумочку и ключи от папиной машины, а потом, подумав немного, прихватила пару яблок и коробку печенья. «Надо бы предупредить маму, но ей не хотелось тратить время, придумывая правдоподобную ложь». Лойд сидел на крыце, жуя ещё одну тутси ролл, не иначе очередной подарок от Битти. «Скажи маме, я взяла машину и поехала искать Маргарет, ладно? Вернусь за светло. по пути заеду в магазин и куплю продуктов. Пусть не беспокоится, со мной всё будет в порядке». «Она разозлится». «Да, но не на тебя, а на меня». Сиси взъерошила брату волосы, хотя он уже слишком большой для таких нежностей. «Если не вернусь до темноты, и мама будет волноваться, скажи, что я сбите и приеду, как только смогу!» Ллойд попытался возразить. Сиси поспешно сбежала с крыльца, боясь передумать. На лобовое стекло упали первые капли. «Сильный порыв ветра!» — взметнул листья. На мгновение Сиси -Си забыла, где газ, а где тормоз и как переключать передачи. Она сосредоточилась на вождении, повторяя про себя правила, в попытке заглушить тревогу за Маргарет и Аиви. Дневной свет отчаянно цеплялся за небо, но на землю неумолимо надвигались сумерки. Сиси -Си включила радио и тут же выключила. По всем волнам передавали предупреждение об урагане Хейзел. На север, по семнадцатому шоссе, не было ни одной машины. Зато на юг плотные движения. Люди стремились уехать подальше от Мертл-Бич. Крепко сжимая руль, Сиси представила, как смерч разбивает павильон и колесо обозрения на мелкие кусочки и рассеивает их по всему свету. А с ними — ее воспоминания. Она включила фары, чтобы не пропустить съезд шоссе. Осторожно направила машину по неухоженной дороге и, наконец, миновала железные ворота, объявляющие посетителям, что они находятся на земле Дарлингтонов. Большой особняк сиял белизной на фоне темнеющего неба. Высокие колонны, казалось, способны выстоять против самого сильного ветра. Дом выглядел пустым. Окна темные, машины не видно. Сиси показалось, будто в белой гостиной шевельнулась какая-то тень. Ей не хотелось входить внутрь. Она почти убедила себя, что это просто обман зрения. Но тут в окне мелькнул огонёк свечи. Сиси неохотно вышла из машины, прихватив с собой сумочку. Она неуверенно поднялась по ступенькам и, постояв немного перед дверью, нажала кнопку звонка. Громкая трель эхом отразилась от мраморного пола. Сиси подождала несколько минут, надеясь услышать шаги. Потом позвонила снова. После двух безуспешных попыток она повернулась, чтобы уйти, и её взгляд упал на качели. Ей вспомнилось, как они с Бити и Маргарет сотни раз секретничали на этих качелях. Маргарет всегда в середине, Сиси и Бити по бокам. Как счастливы они были! Сколько хорошего пережили вместе! Внутри послышался какой-то звук. «Вдруг Айви там? Вдруг я ей нужна?» На этот раз Сиси не стала звонить за ног. Она повернула дверную ручку и с удивлением обнаружила, что дверь не заперта. Медсестра сказала Бойду, что Маргарет уехала и закрыла дом. Впервые Сиси стало по-настоящему страшно. Она толкнула дверь. В пустой холл проник слабый сумеречный свет с улицы. Тускло блеснули полированные перила и хрустальные подвески на люстре. Из холла был виден вход в белую гостиную. На стенах плясали тени, порождённые цветом мерцающей свечи. Сиси неуверенно шагнула вперёд. «Маргарет, ты здесь?» «Это я, Сиси!» Она сделала ещё несколько шагов и остановилась. От волнения у неё перехватило горло. «Маргарет!» Никто не ответил. Сиси глубоко вздохнула, вошла в белую гостиную, выставив вперед сумочку, словно щит, и замерла на пороге. Маргарет в длинной белой ночной рубашке, предназначенной для брачной ночи с Реджи. Сиси хорошо помнила, как помогала выбирать ее в универмаге Берлинс в Чарльстоне. Зажигала свечи в канделябре. Второй канделябр, уже полностью зажженный, стоял на каминной полке. На белой стене отражался круг света. Электричество отключили, а Айви боится темноты. Маргарет даже не обернулась. Словно это обычный день и заурядный визит. Мама всегда зажигала эти канделябры во время буря. Они горят ярче и дольше, чем другие. При упоминании Айви Сиси оглядела комнату и наконец заметила на кушетке маленький свёрток. Айви спала в обнимку с потрёпанным игрушечным кроликом подаренным Сиси, -Си в день её рождения. Её грудь спокойно поднималась и опускалась. На губах играла лёгкая улыбка. Сиси -Си присела рядом с кушеткой, едва сдержав стон облегчения. Она осторожно поправила девочке одеяло и подошла к Маргарет. — Почему ты не в агасте? — громким шёпотом спросила она. — Будь беспокоиться. — Да неужели? — резко ответила Маргарет. «Разумеется. Поэтому он мне и позвонил. Это он хотел, чтобы мы уехали. Я совсем не знаю его тетю. И вообще, здесь безопаснее. Так что я согласилась лишь для вида. Кара Умор стоит на высоком берегу. Дом пережил десятки бурь и наводнений. Ничего с ним не сделается». Она криво улыбнулась. «Кстати, шептать не обязательно, Ави не проснется». Сиси -си оглянулась на мирно спящую девочку. «Что ты имеешь в виду?» Я дала ей таблетку, точнее, полтаблетки. Боэт выписал их для меня, чтобы лучше спалось. Ави очень пугается во время шторма, поэтому я решила, так будет правильно. «Ты что, дала ребёнку снотворное?» «Не паникуй. Вечно ты поднимаешь шум по пустякам. Я так уже делала. Она проспит бурю и проснётся, когда всё стихнет». «Почему ты мне не позвонила? Я бы забрала её к себе». «Она не твоя дочь, знаешь ли. Я её мать, и сама решаю, как заботиться о своём ребёнке». Сиси подошла к Ави и положила руку ей на грудь, чтобы проверить, дышит она или нет. Маргарет установила в канделябре последнюю свечу. Длинные рукава ночной рубашки оказались в опасной близости от огня. «Осторожно!» – взволнованно произнесла Сиси. «Ты что, за меня беспокоишься?» Маргарет приподняла изящную бровь. «Конечно, как же иначе? Если со мной что-нибудь случится, Бойд будет свободен», без тени насмешки сказала Маргарет. «Не говори так. Ты ведь не всерьез. Почему же не всерьез? Иногда, мне кажется, если я умру, от этого всем станет только лучше. Тебе, Бойду и даже Айве. Я очень люблю ее, но мое сердце словно обернуто в вату. «Совершенно ничего не чувствую. Ни в чём не вижу смысла». «О, Маргарет!» — Сиси ощущала её печаль столь же глубоко, как и свой собственный гнев. «Пожалуйста, не говори так, иначе получается всё было зря». Сиси подошла к элегантному, бело-золотому телефону. «Позвоню Бойду и Бите. Скажу, что вы с Ави здесь, целые и невредимые. Ураган должен пройти севернее, поэтому мы в относительной безопасности». А утром поймём, что делать. Утром всё наладится. «Да, утром всё наладится», — безжизненно повторила Маргарет. Сиси поднесла трубку к уху. Гудка не было. Слышался только шум ветра да шорох сухих листьев. После двух неудачных попыток она положила трубку. «Телефон обычно отключается первым», — заметила Маргарет. «Это из-за ветра». Воцарилась тишина. Потрескивали свечи, завывал ветер, дождь бил в стекло. Единственная работающая электрическая лампа у телефона вдруг погасла. Сиси пощелкала выключателем. Ничего не произошло. Наступил вечер. Небо заволокло тучами, дождь хлестал почти горизонтально. «Видимо, мне придется остаться. Боюсь, на дорогах небезопасно. Надеюсь, Бити расскажет родителям, куда я поехала». Она повернулась к Маргарет. «Ты поела? У меня есть два яблока и печенье. Хотя, наверное, лучше оставить еду для Айви». «Мы поели», – медленно, отрешенно проговорила Маргарет. «Нам ничего не остается, как лечь в постель и ждать утра». Она взглянула на свечи. «Я буду здесь с Айви, чтобы она не проснулась в темноте». «Еще рано», – сказала Сиси. «Давай я посижу с тобой, поговорим». Маргарет улыбнулась. На ее лицо упала тень. «У меня есть книга. Почему бы тебе не поспать? Можешь занять голубую спальню, в которой обычно ночуешь. Ты точно не хочешь, чтобы я побыла с Ави? Вряд ли мне удастся уснуть. Если буря усилится, я тебя разбужу. Спрячемся в винном погребе». Она вновь вымученно улыбнулась. «Утром все наладится». На дом обрушился очередной порыв ветра. Маргарет казалась такой потерянной и опустошенной, что у Сиси -Си дрогнуло сердце. Она обняла подругу. Конечно, все наладится. Не забывай, мы с Бити тебя не бросим. Дружба навек. произнесла Маргарет и отстранившись заглянула Сиси -Си в глаза. Если бы я могла что-нибудь изменить, то сделал бы все возможное. У Сиси -Си мороз пошел по коже. Пару часов назад Бити сказала то же самое. Её охватил гнев. «Что бы ты изменила, Маргарет? Не стала бы встречаться с Реджи?» Маргарет равнодушно взглянула на неё. «Нет», — наконец проговорила она. «Следовало бы сказать «да», но я не могу». «Ясно», — Сиси поцеловала Айви в лоб и ещё раз проверила её дыхание. «Доброй ночи. Увидимся утром». «Если что, буди меня». «Хорошо». Маргарет опустилась в кресло и положила ноги на атаманку. «Доброй ночи». Сиси взяла свечу в старомодном подсвечнике, зажгла ее от одного из канделябров и поднялась в знакомую спальню. Там все осталось, как прежде. Обои, синее покрывало, ковер. Изменилось лишь ее собственное отражение в зеркале, трюмо. Из-за мерцания свечи глаза казались темными дырами, Сиси не стала задергивать занавески, пусть её разбудит утренний свет. Если погода позволит, она вернётся домой, заверит родителей, что с ней всё в порядке, и позвонит Бойду. Но больше всего ей хотелось забрать отсюда Айви. Конечно, нужно пригласить и Маргарет, однако Сиси решила, что в любом случае возьмёт Айви с собой, не спрашивая разрешения. Она поставила свечу на прикроватный столик, отодвинулась с постели покрывала и легла прямо в одежде. Сон не шёл. Голова болела, сердце тоже. Сиси то злилась на Маргарет, то жалела её и себя заодно, ведь жизнь стала невыносимой. Ветер раскачивал деревья, ломал ветки, как будто великан водит по волосам жёсткой щёткой. Сиси дважды встала с постели, выходила на лестницу и возвращалась. Поднимаясь в третий раз, Она опрокинула сумочку. На пол вывалился флакончик с пилюлями. Сиси села на край кровати, прислушиваясь к завыванию ветра, и достала таблетку. Ей вспомнился визит в клинику. Бойд участливо спрашивал, как у неё дела, клялся ей в любви. А ещё из головы не выходили признания Маргарет, что она никогда не отказалась бы от Реджи. Сиси настолько измучилась от душевной боли, что мечтала лишь об одном — забыться. Буря ей не страшна. Если станет опасно, Маргарет придёт за ней. Она долго смотрела на пилюлю, наконец положила её на язык и проглотила, не запивая. Однако сон всё не шёл, поэтому приняла вторую. Пролежав полчаса без сна, она решила принять ещё половину. Может, дозировка оказалась неверной, а может, у неё повышенная сопротивляемость к лекарству. В любом случае нужно поспать. Вздохнув, Сиси вытряхнула из флакончика ещё одну пилюлю. Она попыталась раскусить её пополам, потом решила спуститься в кухню за ножом. Но в результате проглотила целиком, откинулась на подушку и закрыла глаза, ожидая, пока наступит благословенное забытие. Уже погружаясь в сон, она подумала, что нужно задуть свечу, одиноко горящую в кромешной тьме, но так и не запомнила, потушила ее или нет.